«Это опасно?» — спросил его Эдвард. Мы с Сетом переглянулись и вместе подумали, вряд ли. Я добавил, хотя я, наверное, лучше пойду с ним, на всякий случай. «Меня они не тронут», — заметил Сет. «Я для них всего лишь ребенок. Для меня тоже». «Все, я побежал. Ты нужен здесь для связи с Калинами». И он нырнул в темноту. Я не остановил его, потому что не хотел им помыкать. Мы с Эдвардом теперь стояли лицом к лицу посреди темного луга. Я слышал, как Эммет разговаривает по телефону. Джаспер не сводил глаз с того места, где исчез Сет. На крыльцо вышла Элис, и, смерив меня долгим тревожным взглядом, порхнула к Джасперу. Я догадался, что Розали дома с Беллой по-прежнему охраняет ее. «Уже не первый раз я должен выразить тебе свою благодарность, Джейкоб», — прошептал Эдвард. «Я никогда бы не посмел просить тебя о такой услуге. Я вспомнил...» О чем он просил меня днем? Ради Беллы Эдвард был готов на что угодно. Посмел бы, еще как. Он задумался и кивнул. Да, наверное, ты прав. Я тяжело вздохнул. Что ж, а я не первый раз соглашаюсь тебе помочь. Верно, пробормотал Эдвард. Извини, что днем ничего не вышло. Я же говорил, она не станет меня слушать. Я это знал. И даже не надеялся, что она послушает. Просто... «Ты должен был попытаться, понимаю. Ей лучше?» Его глаза остекленели, голос опять стал безразличным. «Хуже!» — выдохнул он. «Я не хотел, чтобы это слово повисло в тишине. Слава Богу!» — заговорила Элис. «Джейкоб, ты не превратишься в человека?» — попросила она. «Нам надо знать, что происходит». Я покачал головой, а Эдвард ответил за меня. «Он должен быть на связи с этим. «Что ж, тогда будь любезен, Эдвард, объясни, в чем дело». Он начал отвечать короткими рублеными предложениями. Стая решила, что Беллу надо убрать. Они видят возможную угрозу в том, кого она носит в утробе. Их долг — эту угрозу устранить. Джейкоб и Сет ушли из стаи, чтобы предупредить нас. Остальные, возможно, нападут сегодня ночью. Элис отпрянула и зашипела. Эмит с Джаспером переглянулись и вновь стали смотреть на лес. «Никого», — доложил Сет, — «на западе все чисто». Они могли пойти в обход. — Сделаю петлю и проверю. — Карлайл и Эсми скоро будут, максимум через двадцать минут, — сообщил Эммит. — Надо занять оборонительные позиции, — сказал Джаспер. Эдвард кивнул. — Все в дом. — Я пойду к Сету. Если вдруг убегу слишком далеко, и ты перестанешь слышать мои мысли, прислушайся к вою. — Хорошо. Еще до того, как они скрылись в доме, я побежал на запад. — По-прежнему чисто, — подумал Сет. Я бегу лес с другой стороны. Сет тут же рванул вперед. Какое-то время мы бежали молча. На всякий случай я прислушивался и к звукам вокруг него. Эй, сюда кто-то очень быстро движется. Минут через пятнадцать предупредил меня Сет. Уже бегу. Не надо, оставайся на месте. Это не стая. Звук другой. Сет. Тут он уловил чей-то запах, и я прочел его мысли. Вампир. Явно Карлайл. Сет, спрячься. Вдруг это не он?» Нет, это они, я узнал по запаху. Погоди, я превращусь в человека и все им объясню. Сет не надо, но он уже исчез. Я бежал вдоль западной границы леса, и меня одолевали тревожные мысли. Черт подери, какой из меня вожак! Если я даже одну ночь не могу позаботиться о Сете, вдруг с ним что-то случится. Ли мне глотку перегрызет. К счастью, мальчишка управился быстро, и уже через две минуты я вновь почувствовал его присутствие, Да, это Карлайл и Эсми. Вот они удивились. Сейчас они, скорее всего, дома. Карлайл нас поблагодарил. Он хороший. Да, так что мы точно были правы. Надеюсь. Чего ты такой кислый, Джейк? Готов спорить, Сэм сегодня не нападет. Он не самоубийца. Я вздохнул. Какая уж теперь разница? А, так дело не только в Сэме. В конце своего участка я повернул и учуял запах сета в том месте, где свернул он. «Хорошо, значит, мы ничего не пропустили». «Ты думаешь, Белла умрет?» — прошептал Сет. «Да». «Бедный Эдвард. Он, наверное, с ума сходит. В прямом смысле слова». Имя Эдварда вызвало во мне другие воспоминания. Сет изумленно их прочел и тут же взвыл. «Черт подерит, ты спятил!» «Поверить не могу. Да это же просто черт ты что, Джейкоб! Полная лажа! Ты действительно обещал его убить? Надо было отказаться». «Заткнись, идиот!» «Они подумают, что мы увидели стаю». «Ой!» Сет умолк на полувое. Я развернулся и помчался к дому. «Сет, не лезь в наши дела!»